Глава двадцать О, черт. Прямо напротив нас стояла целая толпа колдунов. Ну или кто они там, сектанты, что ли? Или культисты? Из-за деревьев их было не видно, поэтому сейчас мы вылетели просто прямо на них. Я оглянулся, сзади бежали культисты. Впереди тоже были колдуны-культисты. Ситуация патовая. Приплыли. Потрясенно выдохнул енох, и я был с ним солидарен. Я резко остановился. Бежать дальше смысла не было. Их там слишком много, и разом наброситься и схватить пятнадцатилетнего пацана не проблема. «Они убьют тебя!» – тоненько всхлипнул Моня. Я не боялся. Я уже был однажды в посмертии и понимал, что ничего там такого уж ужасного нету. Может быть, меня вредный дедок на этот раз перекинет в какое-нибудь тело получше. Хорошо бы в какого-нибудь императора или султана. И чтоб гарем был. Хотя перед детком было неудобно. Я как-то привык обещания выполнять. Успел только зашвырнуть мими подальше в кусты. Надеюсь, никто не увидел. Тем временем меня окружили плотной толпой. «Стой!» — воскликнул главный. От быстрого бега он раскраснелся и тяжело дышал. «Ты сорвал ритуал!» — гневно воскликнул какой-то толстяк. «Сволочь!» «Сам ты сволочь!» — почти ласково ответил я. «Ну а что, терять мне было уже нечего». Мысленно я приготовился, что мне кранты. Убивать людей и приносить их в жертву — это за гранью. Ты хоть соображаешь, придурок, что давно погубил свою душу? Тебя с таким послужным списком даже в ад теперь не возьмут. Много ты понимаешь, щенок!» По мере моего монолога, лицо толстяка становилось все более и более багровым. «На алтарь его!» — раздались злые возгласы. Но хватать и тащить меня никто пока не торопился. Я так понял, что ждали отмашки. Когда главный, тяжело дыша и отдуваясь, приблизился ко мне, я осознал, что где-то это лицо я уже видел. «Ваше лицо мне знакомо», — вопросительно посмотрел на него я. «Вы из Хлябова?» «Да это же глава администрации Хлябова», — потрясенно выдохнул Моня. «Я видел его, когда он с Гудковым разговаривал». «О как!» — покачал головой я. «Местное руководство решило возглавить шабаш? Неугодных городских жителей всех на алтаре потрошить? Зачем вам это?» «Решили таким вот нехитрым способом обрести бессмертие?» Остальные колдуны-культисты возмущенно загомонили. «Все не так», – перекликая шум, устало вздохнул глава Хлябова. «Я, когда пришел сюда, был материалистом до мозга костей. Но в Хлябове творится черт знает что. Долго рассказывать. Здесь центр всей этой нечисти. И именно мне предстояло бороться с этим. Вот я и борюсь. Сперва ничего не получалось. А потом к нам приехал один мудрец» по имени Мефодий. Он обучил нас противостоять потустороннему злу. И мы по мере своих сил делаем это. И для противодействия злу вырезали людей, чтобы принести их в жертву, подделывая. К сожалению, это плата за спокойную жизнь горожан. Там же в Хлябове женщины, старики и дети. Я не мог обречь их на такую ужасную смерть. Красивые слова, едко хмыкнул я. алёля Тарелкина, выходит, не женщина? А Ирина, которая библиотекарь, это же тоже ваших рук дело, да? «Иногда, когда лес рубят, то щепки летят», — помурщил и спросил. «А что еще тебе известно?» «Все», — ответил я, — «и про Тарелкина, и про Лелю, и про Ирину, и про официанта, и про Виктора Зубатова. Скольких еще людей выпустили под нож?» «Давай, сопляка, уже на алтарь», — зло ответил Толстяк. «Что с ним лясы точить? Только время теряем». «Я вообще не с тобой разговариваю, придурок!» Почти ласково ответил толстяку я. «Заткнись и не отсвечивай!» Толстяк побагровел и надулся. «На алтарь его!» Рыкнул он своим подельником. Меня схватили и потащили обратно. «Что же делать? Что же делать?» Словно на сетках Моня, летая вокруг меня кругами туда-сюда. Что примечательно, никто из членов этой секты его не видел. Получается, что колдуном среди них был только Мефодий а все эти люди – просто обычная биомасса. Тем временем меня дотащили до алтаря и бросили на него. Я зашипел, больно ударившись локтями. «Что, не нравится?» – едко похихикал Толстяк. «Сейчас боль будет еще сильнее. Готовься!» «Уроды!» – выпалил я. «Ребенка убивать? За что?» «А никто тебя не просил лезть, куда не просят!» – поддержал Толстяка глава города. «В каждой бочке затычка. Зачем трупы привез хлебов? Ты же сорвал тогда мне праздник. А мы, между прочим, больше месяца готовились. Люди ждали, дети ждали. Мы выставку рисунков устроили. У нас конкурс лучших швей должен был быть и автопробег вокруг Хлябова. А ты вместо радости всех перепугал. То есть жизни шестерых людей как бы для тебя значения не имеют? Я рассердился и незаметно тоже перешел на «ты». «Давай уже!» Подогнал главу толстяк и сунул ему в руки ритуальный нож. «Погоди!» Непонятно почему, но тому хотелось объяснить мне. «Пойми, здесь нечистое место, очень страшное, поганое. И столько всей этой нечисти собралось, что только благодаря нашим усилиям мы ее еще сдерживаем». «Убивая невинных людей», — криво усмехнулся я. «Это скотство вообще-то». «Если бы мы этого не делали, все бы затянуло на ту сторону», — убежденно сказал глава. это тебе Мефодий так сказал?» Насмешливо спросил я, морщись от боли. Один из культистов, привязывая меня за руку, сильно содрал кожу. «Генка, что делать?» К нарезающему круги Моне присоединился Енох. Я не ответил. «Ну а что тут отвечать? Я проиграл, это очевидно». «Гудков за мою смерть тебе припомнит». «Больше бравирую», — сказал я. «Пусть сначала еще выйдет из Хлябова». Мерзко разулыбался глава. «Иван Петрович, да что вы с ним разговариваете? Под нож его и все!» — убежденно заявил Толстяк. — Душу отведу, Александр Сергеевич, — сказал глава. А я лежал в ожидании рокового удара и судорожно соображал, что уже делать, стараясь не обращать внимания на мельтешащих вокруг меня в панике призраков. — А ведь Мефодия вашего я убил, — вдруг сказал я, — и чучело из него сделал. Над алтарем повисла тишина. У всех явно случился экзистенциальный шок. «Ха -ха, что, съели каннибалы? Зло хохотнул я. «И что вы теперь будете без своего колдуна делать?» «Да мы сейчас сами чучело из него сделаем!» побагровел толстяк. «Ага, сами!» Расхохотался я. «Вы всего лишь подтанцовка, причем довольно неубедительная. Сами себе внушили, что что-то из себя представляете, а на самом деле нули. Никто из вас даже ни одного моего призрака не видит. А ведь их тут много. И имейте в виду, только моя жизнь их сдерживает». «Как только вы причините мне хоть какой-то сильный вред, так они разорвут вас. Привязка спадет, и все. Так что вершите свой ритуал, а я посмотрю, что от вас самих останется». «Врет он все», — воскликнул какой-то мужик сбоку, правда неубедительным голосом. «Не верьте ему», — подхватил второй. «Не верьте», — я выдавил из себя мерзкую ухмылку. «Ты, рест, давай режь меня. Или что ты там хотел делать? Заодно посмотрим». «Подарочек такой вам от меня будет!» «Врет!» Опять завопил кто-то. «Енох, Моня, покажите, что вы тут есть!» Велел я призракам. «Демонстрация идиотам нужна!» «А что я могу, Генка? Разве что отвести глаза!» Запаниковал Енох. «А я могу заставить забыть небольшой фрагмент, и то не всех!» Добавил Моня. «Я уже говорил, что он врет!» Убежденно воскликнул какой-то мужик, и толпа выдохнула из загоготала. Толстяк взял у главы города нож и подошел ко мне. «Сам совершу ритуал», — буркнул он, покосившись на главу города. «Все равно мне, как заместителю, руку набивать надо». «Давай», — согласился глава. И тут рядом со мной на алтарь что-то шлепнулось. Я скосил глаза и громко заржал. Это было чье-то окровавленное сердце. Затем кто-то швырнул оторванную голову. Она, словно футбольный мяч, упала практически мне на живот. «Степана убили!» Потрясённо заскулил толстяк. Мне из лежащего положения не было видно, кто это, но по почерку стало понятно, что это Мими. Хорошо, что очнулась, очень вовремя. «Мими!» — громко сказал я. «Продемонстрируй товарищам, что так поступать со мной не надо!» В грудь толстяка угодила чья-то оторванная по рука, щедро забрызгав того свежей кровью. «Что это?» Глаза у того чуть не вылезли из орбит. Затем в него же с глухим звуком шлепнулся клубок источающих вонь сизых кишок. Стоящая рядом женщина упала в обморок. Кто-то, судя по звукам, отчаянно блевал. Это только начало, спокойным голосом сказал я. Сейчас это делает только мими, но когда вы меня убьете, к ней присоединятся остальные. Что? прохрипел толстяк, руки отряслись. Отвяжите его! воскликнул глава и добавил. Ты же, Геннадий Капустин! «Вы меня знаете?» – удивился я. «Я знаю все, что происходит на веренной мне территории», – важно заявил Иван Петрович. «Вот только убийство людей это не оправдывает», – убежденно сказал я. «Пошли», – велел мне глава, как только меня отвязали. «Сейчас ты сам все увидишь». Так как я понял, что убивать меня никто не собирается, во всяком случае пока что, то спокойно пошел следом за главой. Несколько культистов отправились следом. Остальные, включая Толстяка, остались у алтаря. Мы вышли из леса и направились к Хохотую. «Ты видишь это?» – ошеломленно выдохнул Енох. «Сгорел только один дом, и то не до конца. Этого просто не может быть. Все же деревянное, и такой ветер тогда был. А потом дождь», – возразил Моня. «Затушил все. Но до этого был ветер, хоть пару изб сгореть должно было, а все остальное на месте». Я оставил перепалку призраков без комментариев. Радовало, что рядом, чуть поодаль от нашей странной группы, шагала Мими. «Смотри!» Мы вышли уже на главную улицу деревни и свернули в небольшой тупичок, состоящий из четырех дворов, по два с каждой стороны от дороги, и уперлись в пятый двор, тот, где мы в прошлый раз наткнулись на исчезнувшего старика. Мы вошли во двор, но в избу Иван Петрович нас не повел. Вместо этого мы направились к сараю. «Вот!» — указал глава на сарай, откуда веяло чем-то нехорошим. Причем настолько нехорошим, что у меня мурашки пошли по коже и захотелось отсюда срочно свалить. «Что там?» — спросил я, не заходя внутрь. «Оттуда все и лезет», — ответил глава. «А мы уже как можем стараемся сдержать это, убивая людей», — мрачно буркнул я, поежившись. «К сожалению, это так», — тяжко вздохнул глава. «Другого способа просто не существует. Или Мефодий его не знал». «Или не хотел сказать», — подхватил я. «А вы не думали, что он сам мог открыть эту дыру, чтобы потом было основание вас втянуть в жертвоприношение?» «Мы думали об этом», — удал голос один из ранее молчавших людей. «Но дело уже сделано, и нам остается только сдерживать. Когда мы приносим жертву и проводим ритуал, дыра на время закрывается. Ну или оттуда почти ничего не лезет. А потом, примерно через две-три недели, иногда через месяц, все начинается заново». «Ого!» — присвистнул я. Так вы, наверное, уже так полгорода на жертву извели. Но ответа я не услышал. Подошла ко мне и сказала Мими. «Что, Мими?» – просил я. Настойчиво повторила Мими, и, видя, что я никак не пойму, ткнула указательным пальцем на мой рюкзак. «Что?» – спросил я, однако послушно снял рюкзак и начал вытаскивать его содержимое. Сказала Мими, когда среди всякого хлама, который я за собой постоянно таскал, на поверхности показался желтовато мутный камешек который мы нашли в лаборатории Мефодия. «Это?» – переспросил я. Мими кивнула и требовательно и строго добавила, указывая на дыру. «Она хочет, чтобы ты эту хрень забросил туда», – уяснил енох. Да я уже и сам догадался, но все равно переспросил. «Бросить это в дырку?» – согласно кивнула Мими. «Тем временем к нам начали подтягиваться остальные культисты. Когда они почти все собрались, я взял и зашвырнул камень в дыру». Некоторое время ничего не происходило, а затем хохотуй накрыла волна чего-то непонятного и страшного. Я, кажется, что-то кричал, беззвучно, пытаясь выдохнуть, но не мог, проваливался в темноту. Навалилась тяжелая адская боль. И так, по моим ощущениям, прошло сто лет. Ой. В лицо мне плеснули водой, холодной, между прочим, и я раскрыл глаза. Надо мной склонились Мими, Енох и Моня. «Пришел в себя». Радостно констатировал Енох. «Хей!» Подтвердила Мими и с триумфальным видом посмотрела на призраков. «Ты молодец, Мими!» Похвалил ее Енох, а Моня сказал. «Все погибли». «Как все?» Удивился я. «И глава города, и остальные идиоты». «А как же я?» «Не знаю». «Хей!» Сказала Мими и показала на нож Сафроне, который так и был у меня. «Меня спас нож?» Догадался я. Мими кивнула и отвернулась, занявшись своими делами. Я сел и осмотрелся. Я находился в том же сарае, только жуткой дыры больше не было. Как и не было культистов. «А где они?» – спросил я. «Все равно хоть трупы ведь должны остаться». «Их засосало внутрь. Живыми, представь себе!» – сказал Янох и добавил. «Ужасная смерть!» «Так они же не умерли!» – сказал Моня. «Это еще хуже!» – заметил Енох. «Бродить живыми в том месте. Никому такого не пожелаешь». «Да уж», — сказал я и поморщился, растирая затекшие руки. «Теперь бы убраться поскорее отсюда, пока свидетелей не набежало». «И привести себя в нормальный вид», — значительно сказал Енох, намекая на плачевное состояние моей одежды. «Где тут колодец?» — вздохнул я и поплелся искать воду. А потом мы обошли весь хохотуй, точнее то, что от него осталось». Все избы от волны энергии разрушились, некоторые в труху, многие дома сгорели. «Ничего, скоро лес здесь все захватит», — сказал Енох, глядя на пепелище. «Лет через пять никто и не поймет, что здесь была деревня». «Нужно бы еще наведаться в Пятихатку, а потом проверить алтарь для жертвоприношений». «Думаешь, там кто-то мог выжить?» — спросил Моня. «Насчет алтаря не знаю, а вот в Пятихатке люди уцелели стопроцентно», — ответил я. Мы прошли по лесной дороге и вышли к пятихатке, и у меня аж мороз пошел по коже. Никакой пятихатки тут не было, даже следов от изб. Может, мы заблудились? – спросил я. Но это у Мони может быть топографический кретинизм, – едко ответил Енох. А у меня память идеальная. Я, где бываю, запоминаю сразу и навеки. Но не может быть, чтобы от домов даже следов не осталось, – покачал головой я. Что-то непонятно все это. «Значит, и не было здесь ничего», — ответил Енох. «Иллюзия была». «А Христофор?» — удивился я. «И он?» «И что, прямо с телегой? Но я же ехал на ней, и лошади были, и трупы мы везли». «Интересно, а трупы тебе остались?» — задумался Енох. «Нет, могилы разрывать я точно не буду», — отмахнулся я. «Я там посмотреть могу», — сказал Енох и добавил. «Наверное». «А кто же все-таки это были?» «Все эти люди, пятихатка, и зачем?» «Скорее всего, Мефодий открыл какой-то портал в другую реальность, в другой, потусторонний мир, и оттуда вышли местные жители и начали устраиваться здесь. Ну, это я так предполагаю», — сказал Енох. «А когда ты зашвырнул артефакт назад, все схлопнулось, они перестали получать подпитку оттуда и ушли, или исчезли, или погибли. В общем, их нету здесь и больше не будет». «Хорошо, что хорошо заканчивается», — сказал я и со вздохом предложил. «Тогда идем еще проверим алтарь». От пятихатки к поляне, где стоял алтарь, нам пришлось поблуждать. Дороги, по которой мы тогда бежали, больше не было. Точнее, на ее месте был лес. «Вот как так может быть?» — удивлялся я. «Ха, еще и не такое может», — мыкнул енох. «Вот помню, как-то мы с Арфакседом из Акбатана пошли на берег Аракса». «Ого, какой ты древний!» – заметил Моня. «Это же после Всемирного потопа было, да? Да ну тебя!» – обиделся Енох и дальше рассказывать не стал. На поляне алтарь был. Видимо, после действия артефакта он тоже попал под удар, потому что его поверхность раскололась на несколько мелких кусков, а вот само место тоже оказалось заросшим густым кустарником и лесной порослью. Других следов мы не нашли». В мы вернулись уже ближе к вечеру. Я устал настолько, что отмахнулся от предложения Еноха зайти и купить что-нибудь на ужин. «Ты уже второй день не ел ничего», – проворчал он. Но мне было так паршиво, что не то, что есть не хотелось. Хотелось упасть и умереть. «Зато вопрос с Хлябовым, колдунами и жертвоприношениями закрыт», – оптимистично заявил Моня. Я его оптимизма не разделял. Нужно было что-то говорить Гудкову, куда девался Зубатов. Многие видели, как мы уходили вместе. И, конечно же, прежде всего они подумают на меня. О реакции Клары и последующем разговоре я старался сейчас не думать. Буду решать проблемы по мере их появления. Поэтому я сейчас отправился сразу к себе в комнату. Хочу спать. И пусть все остальное подождет. Я свалился на кровать, но от сильного перенапряжения сразу не уснул. Лежал, думал. Вот почему я постоянно попадаю в какие-то передряги? Глаза потихоньку закрылись. и Я почувствовал, как медленно проваливаюсь в сон. И приснился мне тот вредноватый дедок, похожий на Николая Чудотворца. Он сидел на самой обычной табуретке и таращился на меня. Первое, что я сказал, это задал ему вопрос. Почему я в этом мире попадаю во всякое говнище? Куда ты меня закинул? В моем старом мире максимум, что у меня случалось из потрясений. Это могло убежать кофе из кофеварки или отрывалась пуговица в неподходящий момент. А тут за каких-то пару месяцев столько всего произошло. Я уж сбился считать, сколько раз меня пытались убить, покалечить или подчинить. «Стоп, стоп, стоп!» – выставил впереди себя руки дедок. «Ты сам во всем виноват?» «В чем я виноват?» – удивился я. «Но я же тебе предлагал другие варианты, Олег!» – пожал плечами дедок. «Сидел бы сейчас в теле Прокофьева с двумя мулатками на собственном острове и пил бы мохито. Сам такую жизнь выбрал!» Но я не думал, что жизнь пятнадцатилетнего подростка окажется столь богатой на приключения, причем на какие-то жуткие приключения. — А дальше будет еще хуже, — насмешливо зыркнул на меня из-под седых кустистых бровей дедок. — Почему хуже? — удивился я. — Куда уж хуже? По — По вдруг рассердился дедок. — Ты условие мое помнишь? Забыл, да? Так я напомню. Пока не выполнишь его и не спасешь семь леодров с смушкой душ человеческих и не изменишь ход истории, до тех пор будешь во все эти передряги влипать. Регулярно. Внезапно он нахмурился и силой ударил меня сучковатым посохом по голове. Один раз, второй, третий. От этих ударов в голове моей раздался совсем уж невозможный стук, и я проснулся. Да, проснулся я от стука в дверь. Опять Клара? Поморщившись от боли в задеревенялых руках и ногах, спросил я, но никто мне не ответил. Пока я спал, все мои призраки куда-то улепетнули. Кряхтя и поминая их всех по очереди нехорошими словами, я пошел открывать дверь. В дверях стоял Зубатов. «Я пришел за тобой!» — голосом Епифана сказал он и нехорошо усмехнулся.